Глава одиннадцатая. 21 апреля 2015 года. 20 часов 11 минут. Лаборатория ЗАО прогрессивные технологии Новосибирская область. лили казалось, что она спит и видит сон, потому что происходящее просто не могло быть правдой. Только что она сидела на кровати и с ужасом ожидала своей участи, не зная, какое чудо может ее спасти – А теперь бежит по коридору вместе с Ваней и Дементьевым. Брат и питерский следователь появились в ее камере очень неожиданно и очень вовремя. Ведь еще немного, и она рисковала согласиться на сотрудничество с прогрессивными технологиями. У Лили в голове сразу родилось столько вопросов, что она задавала следующий, не успев закончить предыдущий. Ваня, крепко обняв ее на мгновение, стащил в себя куртку, накинул ей на плечи и велел быстрее шевелиться. Времени на выяснение всех деталей у них категорически не было. Едва оказавшись в коридоре, Лиля поняла, что у них определенно имелся план, поскольку обуви ли ее целенаправленно, не блуждая и не думая, куда свернуть на очередном повороте. Что, впрочем, было логично. Едва ли они рискнули бы явиться в логово дьявола без внятного плана действий. «Вань, что происходит? Где мы? Как вы здесь оказались? Куда мы идем?» «И что вообще происходит?» Вопросы снова посыпались из нее в тот момент, когда они замерли у поворота, и вооруженный Дементьев выглядывал за угол, чтобы убедиться, что дорога свободна. «Сколько вопросов сразу!» хмыкнул следователь, не поворачиваясь к ней и внимательно оценивая обстановку. «Что вообще происходит? Вопрос интересный!» подокнул Ваня, придерживая ее за руку. «В данный момент мы с Вовкой пытаемся вытащить вас отсюда!» Дементьев только хмыкнул, услышав имя, которым его назвал Ваня. Вовка его еще в пятом классе перестали называть, заменив более солидным Володей, хотя, став следователем, он привык отзываться на Владимира Петровича, а больше всего любил просто по фамилии. «Пошли!» Коротко сказал он, направляясь вперед и стараясь сильно не отходить от стены. Ваня двинулся за ним, потянув Лилю следом. «А находимся мы в лаборатории прогрессивных технологий!» Добавил он на ходу. «Полагаю, ты помнишь это название». Лиля кивнула. Она не просто его помнила, как считал Ваня. Она прекрасно его знала. Значит, все же технология. «Неужели дворжик все-таки вычислил меня?» Выдохнула она, прежде чем успела себя остановить. К ее беде Ваня это услышал. Он тот же замер и обернулся к ней. «Что? Потом выясните, что! Пошли быстрее!» Шепотом рявкнул Дементьев. Ваня снова ускорил шаг, однако в ожидании ответа смотрел на сестру. «Не обращай внимания», — отмахнулась та. «Я брежу». Может быть, Ваня не отстал бы от нее так быстро, если бы над ними не вызвала сирена и не раздался мужской голос, возвещавший о побеге какого-то там объекта и призывавший охрану занять свои места и ждать распоряжений. Все трое прижались к стене и испуганно замерли. «Вот черт!» — процедил Дементьев. Сейчас тут станет жарко. «Сделай что-нибудь, ты же мент!» Шепотом велел Ваня. «Я следователь!» педантично поправил его Дементьев. «А какая разница?» Дементьев смирил его отчасти презрительным взглядом. «Тебе я вижу никакой...» «Так...» Он на мгновение прижал к колбу тыльную сторону ладони, в которой держал пистолет. «Вы идите к лестнице, спускайтесь вниз и ждите у вертолета, как договаривались, а я вас прикрою». Не задавая лишних вопросов и не споря, Ваня схватила Лилю за руку, и они побежали вперед. Но еще до того, как успели достичь двери, ведущей на лестницу, из нее в коридор вышли люди. Лиля видела зомби всего один раз в жизни, несколько лет назад, но почему-то сразу поняла, что это они. Пустые бессмысленные глаза, медленные рваные движения. Она так резко попыталась затормозить, что поскользнулась и упала, глядя на приближающиеся фигуры, расширившимися от ужаса глазами. «Твою мать!» – раздался рядом голос брата, а затем он схватил ее за запястье и так резко дернул вверх, что Лиля вскрикнула, однако поднялась на ноги. «Извини!» – дежурно повинился Ваня, медленно отступая на шаг назад и потянув ее за собой – Вдвоем они сделали несколько осторожных шагов, не рискуя разворачиваться и во все глаза, глядя на медленно приближающихся к ним двоих мужчин. Было совершенно непонятно, заметили они их или нет. Их глаза оставались пустыми, а движения все такими же нелепыми, но они шли прямо на них. Двигались они медленно, но быстрее них, отступающих назад. Нужно было срочно принимать решение». Попытаться ускориться, не видя, куда идёшь, или же развернуться и побежать, рискуя спровоцировать зомби побежать следом. И вдруг возле самого Ваниного уха что-то просвистело. Один из мужчин странно дёрнулся и упал навзничь, словно кто-то ударил его в лоб. Ещё один свист, и второй последовал за напарником. «Чёрт возьми, Дементьев! Ты же мог в меня попасть!» Возмутился Ваня, когда следователь подбежал к ним. «Я хорошо стреляю». «А если бы рука дрогнула?» «Я не пью, с чего ей дрожать». Дементьев подошел к поверженному зомби и заглянул им в лица. «Точно в цель. Два из двух». «Не хочу тебя расстраивать, но прошлый наш опыт показал, что пуля останавливает их. Секунд на пять». Как будто в подтверждении Ваниных слов, первый зомби пошевелил рукой и начал медленно садиться. Дементьев тут же шарахнулся назад. «Это хреновая новость». В этот же момент на лестнице послышались другие шаги, и вскоре на этаже появилось еще двое ходячих мертвецов. «Так, давайте назад», – велел Дементьев. Однако они не успели вернуться и на 5 метров, как в другом конце коридора показалось еще трое мертвецов. «Да сколько же их тут?» – процедил Ваня. «Еще гениальные идеи?» «Может, сам предложишь что-нибудь?» – огрызнулся Дементьев. Но вариантов ни у кого не нашлось, потому что семеро живых мертвецов приближались к ним с двух сторон, и остановить их не было никакой возможности. Более безвыходную ситуацию и представить было нельзя. Однако, когда расстояние до зомби с обеих сторон сократилось почти до метра, все семеро замерли на месте, словно уперлись в невидимую стену, или кто-то вытащил из них батарейку. Что за черт? Выдохнул Дементьев, продолжая переводить пистолет с одного зомби на другого, третьего, и не рискуя стрелять. Патронов в магазине все же ограниченное количество, а вот насчет этих тварей он сильно сомневался. Ваня, до этого пытавшийся спрятать сестру за своей широкой спиной, пребывал в таком же недоумении. «Они остановились?» – спросил он. «Но почему?» «Их может остановить только Создатель!» – прошептала позади Лиля. или Она вдруг глубоко вдохнула, и в ее голосе послышалась надежда. «Более сильный некромант!» В этот момент все зомби одновременно рухнули на пол, словно в мгновение ока превратившись в то, чем они по существу и были – мертвые тела. И тогда, за спинами тех, что пришли с лестницы, Сидоровы и Дементьев увидели Нева. Тот медленно опустил руку вниз и улыбнулся. «Здравствуй, дорогая!» — весело сказал он, обращаясь к Лиле. — Я и не знал, что ты тоже тут. — Нев! — обрадованно выдохнул Ваня и даже попытался шагнуть к их общему другу, но Лиля удержала его. — Это не Нев! — тихо сказала она, напряженно глядя в затянутые тьмой глаза. Дементьев словно только этого и ждал, направил пистолет на него. — Мне стрелять? — коротко поинтересовался он. Стрелять в Нева, скромного и немного стеснительного преподавателя культурологии, хоть и прекрасно разбирающегося в темной материи, казалось ему странным. Однако после встречи с живыми мертвецами его уже мало что могло смутить. В какой-то момент он просто велел себе не удивляться ничему. «Попробуй, рискни здоровьем». На губах Нева появилась холодная улыбка. «Нет, стой!» Лили заставила Дементьева опустить руку с пистолетом. «Нев еще где-то там внутри». «Ты так думаешь, красавица?» Нев склонил голову на бок, глядя на нее все с той же улыбкой. «Да, я уверена в этом». лиля сделала осторожный шаг в его сторону. «Я знаю его лучше, чем кто-либо. Он очень сильный». «Лилька!» Ваня попытался схватить ее за руку и вернуть за свою спину, но Дементьев остановил его. Год назад, когда он просил Нева о помощи в расследовании одного убийства, ему показалось, что между ним и Лилей что-то есть. Или, по крайней мере, Нев этого очень хотел бы. Дементьев никогда не считал себя знатоком психологии, однако сейчас ему казалось, что если кто-то и может повлиять на Нева, то это только Лиля. Уж точно не он со своим пистолетом. Если он ей что-то сделает, я тебя придушу пообещал Ваня, напряженно следя за приближающейся к Неву сестре. «Ты его переоцениваешь!» В ответ на утверждение Лили презрительно бросил неф или тот человек, которым он сейчас был. «Он был никчемным ничтожеством, трусливым и скучным, пока не появился я!» «Это ты переоцениваешь себя!» упрямо заявила лиля подходя почти вплотную, а потом почти прошипела ему в лицо. «Прочь, избранник! Этот сосуд тебе не получить!» Нев поднял руку, собираясь то ли ударить ее, то ли сотворить какое-то заклинание. Но рука вдруг нелепо замерла, как будто кто-то невидимый перехватил ее. Лиля заметила это и улыбнулась шире. «Вот видишь», — сказала она, глядя в залитые тьмой глаза, «он здесь, и он не даст меня в обиду. С этими словами она осторожно коснулась губами его губ, заставляя на мгновение прикрыть глаза. «Ну охренеть!» Донесся до нее даже не возмущенный, а до крайности удивленный голос брата и смешок Дементьева. «Какого?» «Упс!» «Я смотрю, у нас неловкая ситуация», прокомментировал Дементьев, складывая руки на груди. Лили не обращала внимания ни на того, ни на другого. С тех пор, как ей ответили на поцелуй, именно так, как это сделал бы настоящий Нев, она абсолютно успокоилась. Рука, которую он занес для сотворения заклинания, легла ей на плечо, и когда она немного отстранилась и разомкнула веки, перед ней были хорошо знакомые серые глаза безо всякой тьмы. «Спасибо», – тихо пробормотал Нев. «Я никак не мог отправить его за дверь сам». «Всегда пожалуйста», – «А теперь прошу вас подробнее. Какого черта?» Вот теперь Ваня наконец возмутился. «Лиля!» «Давай я объясню тебе позднее», предложила его сестра, поворачиваясь к нему. «Кажется, у вас там был какой-то план с вертолетом?» «Не трудись объяснять. Сам все понял». Видя выражение лица Вани, Дементьев закусил губу и, напустив на себя крайне серьезный вид, похлопал его по плечу. «Женщины любят странных типов. Доверительно сообщил он. «Давайте все же направляться к вертолету. Не исключено, что остальные уже там». 21 апреля 2015 года. 20 часов 29 минут. Увидев перед собой Войтуха и Долгова, Саша с силой захлопнула перед их лицами дверь и бросилась обратно по лестнице вниз. Она слышала, как дверь за ней снова открылась, конечно же, у Долгова, а то, может, и у Войтуха тоже были магнитные ключи. «Саша!» – позвал ее Войтах, но она не оглянулась, лишь вцепилась покрепче в перила и перепрыгнула сразу три нижние ступеньки. Приземлилась неудачно, подвернув левую ногу. Лодыжку тут же прошила острой болью. Саша вскрикнула, однако не остановилась. Она не знала, что будет делать в подвале, из которого нет выхода на улицу и в котором бродит охрана, однако сейчас старалась не думать об этом». «Можно попробовать добраться до той лестницы, по которой они спустились с Кариной, и подняться наверх, а там будь что будет. Не стоит заглядывать так далеко, ведь в любой момент ситуация может подкинуть сюрприз». И она подкинула. Когда Саша добралась до двери и провела ключом по замку, ничего не произошло. Она снова и снова возила карточкой по узкой щели, однако дверь не шелохнулась». То ли ключ Петра по какой-то причине перестал работать, то ли она из-за паники что-то делала не так. Она осталась в запертом маленьком помещении, где не было ничего, кроме лестницы, по которой уже торопились к ней долгов и войтах. Саша прислонилась спиной к двери, с ужасом глядя на приближающихся к ней мужчин. У нее остался только один способ защититься. И ей придется нарушить данное себе когда-то обещание не делать этого на войтахе. «Саша!» — окликнул ее тот, торопливо спускаясь с лестницы, но замедлив ход, как только увидел, что ей больше некуда бежать. «Саша, это же я! Не убегай! Мы здесь, чтобы помочь тебе!» «Не подходи ко мне!» — предупредила она, хотя ей как раз нужно было, чтобы он подошел. В небольшом помещении тускло горела только одна лампочка, и она плохо видела его лицо. И тем не менее, все внутри у нее бунтовало против мысли, что ей нужно защищаться от Войтыха. «Не нужна мне твоя помощь!» Войтых совсем остановился и вскинул руки, давая знак, что ничего ей не сделает. «Я понимаю, ты напугана, но мы не причиним тебе вреда», – заверил он. «Да, ты оказалась здесь по моей вине, но я пытаюсь все исправить». По крайней мере, он больше не пытался ей врать. Это заставило Сашу немного успокоиться. Или же она в очередной раз просто хотела ему верить? Как все три года до этого. Она глубоко вдохнула им на мгновение прикрыла глаза. «Почему я должна верить тебе теперь?» Вопрос прозвучал тихо из какой-то безнадёжностью в голосе. «Ты не должна...» Войтых развёл руками и пожал плечами. На его губах появилась печальная улыбка. Долгов успел немного посвятить его в то, что происходило здесь с его друзьями последние несколько дней. Поэтому Войтых понимал, почему Саша в таком состоянии и так реагирует на них обоих. «Но у тебя нет выбора, потому что тебе не выбраться отсюда одной, мы должны сделать это вместе». Она еще несколько секунд разглядывала его лицо в полутьме помещения и только сейчас заметила и многодневную щетину, и уставшие глаза, и синие мешки под ними. Жалость и сочувствие мгновенно подняли в ней голову. Она не могла перестать его любить всего за несколько дней. «Хорошо», – она кивнула, отлепая от двери, которая все это время пришималась спиной. «Мы выберемся вместе, а потом ты мне все объяснишь». «Обещаю, я так и сделаю», – Войтых облегченно выдохнул. «А сейчас нам надо торопиться. Во дворе на площадке стоит вертолет, и это наш единственный шанс выбраться отсюда». «Если только уже не слишком поздно», – проворчал Долгов. «Судя по переполоху, сбежал ваш приятель-некромант, и на него сейчас спустят всех ходячих». «Неф не некромант», – возразил Войтых. «Он просто маг». Словосочетание «просто маг» прозвучало так абсурдно, что у него самого вырвался нервный смешок. В этот же момент ожил передатчик, которым Ваня дел их перед тем, как они разошлись в поисках пленников. «Дворжик, тут полном этих зомбаков! Будь поосторожней там!» «Вы нашли Лилию Нева?» – спросил Войтых в ответ. «Потому что Саша с нами, и мы готовы продвигаться к выходу». «Да, мы тут все очень удачно встретились», – подтвердил Ваня. «Тогда прорывайтесь к выходу, встретимся у вертушки». «Лады». Войтых кивнул Долгову. «Ты прав, они выпустили зомби, нам надо поторапливаться». Долгов тут же направился по лестнице вверх, и Саша последовала за ним, как вдруг остановилась и испуганно повернулась к Войтыху. «Карина! Я забыла про Карину!» «Ты знаешь, где она?» Он тоже остановился. Саша кивнула. «Мы сбежали вместе, а потом наткнулись на охрану. Я оставила ее там. Она указала рукой на дверь в подвал». Там какое-то помещение маленькое со швабрами, она спряталась там. Вдвоем мы не влезали». Долгов раздраженно выдохнул и поторопился обратно на ходу, вытаскивая из кармана пиджака пластиковую карту ключа. Ему не понадобилось даже задавать лишних вопросов, чтобы понять, что без девчонки они отсюда не уйдут. Отодвинув плечом сначала Сашу, а потом и Войтаха, он провел ключом по замку, и лампочка на двери переменилась с красной на зеленую. Он открыл дверь, предлагая Саше пройти вперед показывать дорогу», – отрывисто велел он. Саша тут же побежала вперед, совсем забыв про охрану, однако та уже, видимо, покинула коридоры подвала, убедившись, что в них никого нет. До двери, за которой осталась Карина, они добрались быстро и без приключений. Однако, когда Долгов открыл дверь, и Карина увидела его, она, как и Саша ранее, дёрнулась назад. Убежать не смогла только потому, что бежать было некуда. «Карина, он с нами!» Попыталась успокоить ее Саша. Та испуганным взглядом обвела всех троих, но, увидев Войтаха, немного успокоилась. «Давайте быстрее!» Велел Долгов, тревожно озираясь по сторонам. «На этом этаже держат ходячих. Если выпустят новую партию, мы первыми попадемся им на пути». Как оказалось, торопился он не зря. В конце коридора появилась группа странно двигающихся людей, которые смотрели перед собой пустыми взглядами. Войтах схватил Карину за руку, и потянул обратно к той двери, через которую они попали в подвал. Долгов подтолкнул в том же направлении и Сашу. К счастью, зомби довольно долго двигались медленно, и это дало Войтыху и остальным несколько секунд преимущества. Через некоторое время ходячие мертвецы ускорились, как будто наконец заметили своих жертв, но они уже успели добраться до запирающейся двери и скрыться за ней. «Быстрее наверх!» – велел Долгов. «Двери им откроют, надолго их это не задержит». Они быстро поднялись по лестнице, открыли дверь на первый этаж и побежали за Долговым, который уверенно вел их извилистыми коридорами, лишь иногда останавливаясь, то ли вспоминая дорогу, то ли прислушиваясь к шуму вокруг. И тем не менее посторонних звуков они не услышали. Лишь когда навстречу им выбежало несколько человек из перпендикулярного коридора, Долгов замер в двух метрах от них. Саша, Карина и Войтых тоже испуганно остановились, но быстро узнали друзей. «И Дементьев тут!» – только и выдохнул Саша. «Там охрана!» – тут же сообщил Ване, переводя дыхание. «Не пройти!» «Давайте сюда!» – велел Долгов, увлекая их в другой коридор. Но он едва успел провести своим ключом по замку, как в дальнем конце этого коридора появилась новая группа зомби. «Обратно, обратно!» – тут же передумал он, снова запирая дверь. «Кажется, нас окружили!» констатировал Дементьев, глядя то в один конец коридора, то в другой. За поворотом слышался топот живой охраны, от которой они убегали, а за дверью шаркали приближающиеся зомби. «Лучше бы я поехал в Турцию». «Сюда!» Коротко скомандовал Долгов, открывая дверь в какой-то кабинет. Все вместе они ввалились в него и торопливо захлопнули дверь, но Долгов на этом не остановился. Он пересек кабинет к еще одной толстой бронированной двери, Набрал на панели цифровой код и открыл её. «Теперь сюда». Без лишних вопросов все последовали его указанию и оказались в небольшой лаборатории, в которой температура воздуха была заметна ниже, чем в других помещениях. Долгов закрыл за ними дверь и снова набрал какой-то код на панели уже с внутренней стороны. «Хорошая новость», – оповестил он. «Сюда минимум минут пять никто не войдёт». «Плохая» нам теперь отсюда тоже выходить не имеет смысла. 21 апреля 2015 года. 20 часов 38 минут. В небольшом кабинете повисла тишина, и семь человек сначала переглянулись, а потом по различным причинам отвели взгляды в стороны. Только Карина смотрела на каждого по очереди и не делала вид, что обстановка странной герметичной лаборатории С пониженной температурой интересует ее больше, чем происходящее. Долгов первым делом выдвинул один из ящиков большого металлического шкафа, вытащил из него ключ и подошел к саша «Дай мне руки». Попросил он, и когда она протянула ему обе руки, отстегнул браслеты. «Не будем рисковать». «То, что никто не воспользовался ими, чтобы затруднить нам побег. Всего лишь счастливая случайность. В любой момент они могут вспомнить об этом». «Спасибо». Едва слышно пробормотала Саша, отходя в сторону и потирая запястье. «А как мы будем выбираться?» – спросила Карина, посмотрев на Войтаха, когда Долгов снял браслеты с нее. Войтах покачал головой и переглянулся с Дементьевым. «Живая охрана хорошо вооружена», – заметил следователь. «А... хм... мертвая вообще неуязвима. Честно говоря, у меня ноль идей». «Но насчет неуязвимости мертвой охраны я бы поспорил», заявил Ваня, бросив быстрый взгляд на Нево, а затем переведя его на сестру. «Да, ваш загадочный преподаватель оказался тем еще волшебником», хмыкнул Дементьев. «Но даже если мы выберемся, что дальше? Нас же грохнут, едва мы вертолет посадим». «Значит, надо посадить его в таком месте, где нас не грохнут», пожал плечами Ваня. «Чтобы вертолёт где-то посадить, на нём бы хорошо сначала взлететь». Заметил Долгов, снимая с себя пиджак и протягивая его Карине, которая уже зябко обхватила себя за плечи. Даже в нормальной одежде в лаборатории было прохладно, а те, кто оставался в пижамах, вообще давно замёрзли. Карина сначала замешкалась, не желая принимать от него помощь, и вопросительно посмотрела на Войтыха. Тот ободряюще кивнул, а сам тоже снял с себя куртку и накинул её Саше на плечи. Карина вздохнула и и взяла предложенный пиджак. «А чтобы на вертолете взлететь, до него надо сначала добраться», пробухтела она себе под нос. Ее замечание снова погрузило всех в мрачные раздумья. Вертолет, еще недавно казавшийся таким прекрасным шансом на спасение, теперь находился от них так же далеко, как экватор от Северного полюса, хотя все еще стоял во дворе комплекса. «Предположим, это можно устроить», неожиданно подал голос Невф. Все с удивлением посмотрели на него, но только Лиля, Ваня Дементьев поняли, что он имеет в виду. «Ты уверен, что снова не потеряешь контроль?» – обеспокоенно спросила Лиля. «Если сосредоточусь, то, наверное, смогу удержать его внутри». Не слишком уверенно ответил Нев. Немного подумав, он снова вопросительно посмотрел на нее. «А твои друзья не помогут нам после приземления?» «Это какие еще друзья?» Тут же заинтересовался Ваня. Остальные тоже перевели взгляды на Лилю. Никогда за три года они не замечали за ней каких-либо могущественных друзей. Хотя Саше только сейчас пришло на ум, что откуда-то же она достала зеркало смерти, когда оно понадобилось для ритуала. Тогда она тоже сослалась на какого-то друга, но такие вещи не хранят дома в гостиной. «У тебя есть какие-то могущественные друзья?» спросила она. «Разве что ваша блондинка из ФСБ?» Снова саркастично прокомментировал Дементьев. «Потому что если даже меня в отпуск сослали за упоминание прогрессивных технологий, то я даже не знаю, кто нам может помочь». Лиля вздохнула, скрестила руки на груди в защитном жесте и пожала плечами. «Не уверена, что они помогут. Когда-то общество можно было считать могущественным. Но теперь мы ограничены правилами и законами» а прогрессивные технологии, они себя искусственно не ограничивают. «Так, Лиля, давай поподробнее», – немного нервно попросил Ваня. Количество зомби за дверью заставляло переживать даже его, хотя обычно он во всех ситуациях оставался язвительно невозмутим. Собираясь сюда с Дементьевым, они оба знали, что легко не будет. Но тогда спасти сестру и друзей казалось важнее, а уж что делать потом, они решили бы по ситуации – Безусловно, у них был план, который полетел к чертям практически сразу, как только они переступили порог лаборатории. И теперь, когда их было восемь вместо пяти, и по коридору сновали десятки зомби, а возвращении к нему уже нечего было и думать, настал момент разработать новый. «Едва ли меня еще чем-то можно удивить, так что выкладывай». «Что, черт побери, за общество, и какое ты к нему имеешь отношение?» Видя, что Лили колеблется, Нев ответил за нее. «Ваша сестра Иван состоит в обществе, которое противостоит организациям вроде этого ЗАО «Прогрессивные технологии», а заодно людям вроде меня. Их чешский филиал известен нам под названием «Национальное историческое общество». Заметив взгляд Лили, он виноват улыбнулся ей. «Прости, не время для твоих тайн». «Обалдеть!» Едва слышно выдохнула Саша, закутываясь в куртку Войтаха, чтобы немного согреться. Адреналин в крови постепенно растворялся, а пижама совершенно не грела. Но теперь ей стали понятны многие эпизоды за все три года их знакомства. И куда забрали останки голема в Праге? И что имели против Нева Чехи во главе со страхом в между мирами замки И Саша вскинула голову и со страхом и удивлением одновременно посмотрела на Лилю. «Неужели это твой коллега пытался убить нас в военном городке?» Лилия опустила взгляд в пол, но прежде чем она успела ответить, заговорил Войтах. «Давайте сейчас не тратить время на эти выяснения. Поговорим обо всем тогда, когда окажемся в безопасности». «Да где она, эта безопасность?» – хмыкнул Дементьев. «Нам нужен отвлекающий маневр». Неожиданно подал голос долгов. В тонкой рубашке он тоже сильно мёрз, поэтому сидеть долго в этой лаборатории не имел желания. К тому же за крепкой металлической дверью он уже слышал автоматную очередь. Конечно, вскрыть эту дверь не так просто, но всё же не невозможно. «Какой манёвр?» – не понял Войтых. «Отвлечь их на какую-то другую проблему, скажем, устроить здесь диверсию. Тогда, пока они будут разбираться с ней, мы успеем придумать что-нибудь ещё». «И у тебя, конечно же, уже есть идея-диверсия!» Полуутвердительно спросил Ваня, сложив руки на груди. «У этой лаборатории есть система самоуничтожения. Здесь каждое второе исследование незаконно. Они не чувствуют себя достаточно неприкасаемыми». «Но здесь же работают люди», – возразил Дементьев. «Это массовое убийство. «Нет, система объявит эвакуацию. Все, кто не ограничен в передвижениях, успеют сбежать». «А кто ограничен?» Сразу зацепился за эту фразу Войтах. Долгов едва заметно поморщился. «Тут еще три объекта исследований, кроме вас. Они выбраться не смогут». Саша шумно выдохнула, посмотрев на Долгова с заметной ненавистью во взгляде. Карина выглядела ее точной копией. Если Лили, они не успели причинить никакого вреда. Нево все время держали в медикаментозном сне то эти две в полной мере почувствовали всю опасность пребывания в лаборатории. «Мы должны забрать их с собой», – безапелляционно заявила Саша. «Я видела вертолет, он большой. Туда легко поместится 11 человек». Ваня кивнул и тоже посмотрел на Долгова. «У тебя хватит доступа вытащить их?» «Вы с ума сошли?» Спокойно поинтересовался тот, обводя их удивленным взглядом. «Там за дверью охрана и зомби. Нам бы самим выбраться». «Вы хотите еще побегать по этому зданию?» «Это самоубийство!» «Охрану и зомби я беру на себя», — уверенно напомнил Нев. «После того, как остальные отправятся к вертолету, я готов вернуться с вами и забрать оставшихся». «А я не готов», — возразил долгов «Но это то условие, на котором ты уходишь вместе с нами», — неожиданно жестко ответил Войтех. «Где можно включить самоуничтожение?» «В главном офисе». После недолгой паузы ответил Долгов, протягивая ему свой магнитный ключ. «У меня есть доступ. Это на втором этаже, ты сразу узнаешь дверь, как увидишь. Она черная. Там есть компьютер с доступом ко всем системам. Охрана только живая. Когда войдешь, лучше сразу заблокируйся, как я сейчас. Код 411583». Но другой сотрудник с аналогичным уровнем доступа сможет снять твою блокировку. Так что действуй быстро». «Хорошо», – кивнул Войтых. «Значит, я пойду туда. Дементьев и Иван отводят девушек к вертолету, а вы с Невом забираете трех оставшихся пленников, пока я включаю систему самоуничтожения». «Вот это уже похоже на план», – удовлетворенно кивнул Дементьев. «Чертовски неплохой план, как бы странно это ни звучало в данной ситуации!» Поддакнул Ваня. «Мне в нем не нравится только одно», — Саша хмуро посмотрела на Войтыха. «Почему ты один собрался идти в этот офис?» «Потому что ходить толпой опасно», — ответил тот. «Вы отвлечете внимание на себя, пока будете прорываться к вертолету, а я тихонько прокрадусь в обратную сторону». «Ну а как только я включу систему, раздастся тревожный сигнал, выбраться в суматохе будет уже просто». Саша покачала головой, глядя на него теперь со слезами на глазах. «Ты поэтому научил меня водить вертолет, да? Ты знал, что это может понадобиться». «Саша, успокойся!» Войтых ободряющий улыбнулся. «У меня есть план, и вертолет я тебя учил водить, потому что ты сама этого хотела. А здесь у нас как минимум еще один пилот». Он кивнул на Дементьева. Однако ее это не успокоило. Она знала его слишком давно, а потому переживала за его план. Он наверняка включал что-то особенно рискованное для него. «Как он ей когда-то говорил?» «Допустимые потери – это потери, при которых задание все равно может быть выполнено». Саша была почти уверена, что в данной ситуации он вполне может счесть себя допустимой потерей. Она шагнула к нему, чтобы поцеловать, но тут же остановила себя. «Это будет похоже на прощание». Она никогда не была суеверной, не плевала через плечо и не стучала по дереву, но почему-то именно сейчас прощаться показалось очень плохой приметой. «Имей в виду, Войта, я сама не улечу без тебя и ему не позволю», – предупредила она. «Ладно, если у нас готов план, становитесь за мной», – перебил их Нев. «Покучнее, пожалуйста». Он подошел к двери, знакомо соединив руки. Его собственная внутренняя дверь приоткрылась достаточно для того, чтобы по телу побежала, покалывая кожу чужеродная энергия. Но недостаточно, чтобы тот, кто прятался за ней, смог снова завладеть его телом. Остальные выстроились за его спиной, тревожно ожидая, что случится, когда между ними и охраной не останется препятствия. Долгов попытался что-то сказать про код доступа, но неф только презрительно фыркнул. «Он мне не нужен». Войтых отошёл подальше, напряжённо сжимая в руке пистолет. Он собирался выйти из лаборатории только тогда, когда друзья уйдут достаточно далеко. Ваня оглянулся на него раз, другой, а затем неожиданно шагнул к нему и протянул руку, в которой лежал ключ. «Мы с Дементьевым приехали сюда на квадроциклах». Тихо и торопливо заговорил он. «Около километра на север за маленьким синим зданием, позади лаборатории. «Прикидали ветками, но найти можно. Это на случай, если что-то пойдет не так, и нам придется скрутить Сашу и улететь без тебя. В нем же навигатор с координатами. Как выехать из леса?» Ваня сунул ключ ему в руки и поторопился к остальным, так как Нев уже успел что-то прошептать, и входная дверь с сильным металлическим стуком распахнулась, заставив всех в комнате вздрогнуть».